23. Утро вечера мудренее. Сквозь сон пробивалась непонятная нудная трель. Я поднял голову с подушки и только после этого осознал, что это звонит телефон. Кому это я в такую рань понадобился? Глянув на часы, понял, что уже вовсе не утро. Подъем. В три скачка, преодолев расстояние до столика, я поднял трубку. Хорошо знакомый грудной голос и ехидно поинтересовался. Ну ты, Соня, что такого отделал ночью? На самом деле, я уловил в голосе Вероники оттенок тревоги. И в самом деле, что молодой парень цветущего возраста может делать ночью? Ответов слишком много и не всегда приятных для девушки. В засаде сидел. «Чего-чего?» — отклик вышел на редкость искренним. Но я был рад слышать ее голос. Две недели прошло, а мне уже не хватало женского общества. Нет, я не пошел на пропалую гульбанить, да и некогда было думать о постороннем. Сессия в разгаре. Я же говорил тебе, что пошел в дружинники. Вчера мы поймали банду. Ты серьезно? Я рассмеялся прямо в трубку. Конечно. Правда, это была шайка малолеток. Пьяных обували. Грабили? Ее голос вызывал у меня странную дрожь. Етишкин-матрешкин, как я по Веронике все-таки соскучился. Отгуляли свое. Хоть и малолетки, но на срок заработали. Это с ними у тебя был тогда конфликт? Ага. Ты как зора отомстил своим врагам. Ее смех в трубке действовал как успокоительное. Я присел на кресло, только сейчас заметив, что родителей нет дома. Да, я твой герой. Немного ли всего в тебе? Будущий ученый, фотограф-художник, а сейчас еще и сыщик. Да, это все обо мне. Снова смех, а мне становится на редкость хорошо. Что еще может быть лучше, чем услышать после тревожной ночи радостный девичий смех? не сносен, но безумно интересен». Возникла неловкая пауза. Я осмелился спросить самое главное. «Скучала?» Вероника ответила после небольшой паузы. «Да, а ты был рад меня услышать?» «Еще бы. Мне не хватало тебя». «Только сейчас это понял. Где-то внутри меня пряталось ожидание». На том конце провода вздохнули. «Вот я дурак. Ведь и этот звонок нелегко дался. Она девушка гордая. Ты разобрался? Не надо было пояснять, в чем я должен был разобраться. Да, сейчас я один и больше не намерен совершать глупости. Это хорошо. Мне тебя тоже не хватало. Жаль, что так все вышло. А мне как? Но сам виноват, самый огреб. Хочешь меня увидеть? Только ответь честно. Я всерьез задумался, стоит ли нам продолжать отношения. На самом деле мне нравится именно эта девушка. Или это играют в телегормоны. Тогда почему я так рад был ее услышать? Нет, с Ириной было по-другому. Там я вел себя, как получивший второй шанс, озабоченный юноша. Здесь же другие чувства. Я хочу тебя. Ответ вышел двусмысленным. Слишком поздно понял. Вероника же разразилась смешком. «У меня завтра родители с утра уезжают на лыжную базу института, так что с девяти до часа квартира свободна. Будь в девять, чмоки». Она положила трубку, а я так и замер. «Ничего себе, утречка задалось». Или это воздаяние за тревожную ночь? Ведь я на самом деле здорово рисковал. Ладно, не будем о грустном. Завтра с утра я буду с лучшей девушкой СССР заниматься всяческим непотребством. Так, а у меня остались изделия? Да и с пустыми руками идти к красивой девчонке Мавитон. Что у нас по деньгам? В празднике пришлось потратиться... Да и для съемки мероприятий я в конце декабря купил с оказией в доме торговли на фактории увесистую вспышку системы луч М-2». Лучшая и самая мощная в своем классе электронная вспышка в СССР. В комплект входили два внушительно выглядевших осветителя, основной командный и дополнительный со встроенным светосинхронизатором. Имелся и шнур для синхронизации, правда короткий, всего один метр. Но помню по прошлой жизни, что его можно нарастить. И еще в специальном кофре могла находиться батарея-молния. То есть ты превращался в мобильного репортера с очень мощной вспышкой, готового работать в условиях любой сложности. И запросто эти вспышки можно было использовать в самодельной студии. Все удовольствие вместе с батареей вышло мне почти в 35 рубликов. Но это вклад в будущее дело, что позволит мне чувствовать себя независимым финансово. А сегодня и завтра предстоят вложения в удовольствие. И даже в нечто большее. Дьявол, такие мысли надо срочно закусить. Я прошлепал в кухню и нашел на столике сваренные крутую яйца, сыр и записку. Мы с папой на лыжах. Ну да, батя в отпуске и почти каждый день старается выбираться на лыжную прогулку. Ну а что? Два квартала, и ты уже за железнодорожной веткой. Там через пустырь и болото в лес. Можно много километров туда и обратно намотать. На том болоте мы в школе на лыжах бегали, а осенью собирали клюкву. Кипячу чай, делаю основательный и невероятно вредный бутерброд с маслом, яйцом, сыром и майонезом. Пока вкушаю, голова занята мыслями. Ну а ком они, сами догадаетесь. Стоит ли мне продолжать наши отношения с Вероникой? И дело тут вовсе не в том, что она мне нравится как женщина и человек. Мне с ней легко. Есть такая порода женщин, что не напрягает. Меня, во всяком случае... Напрягает как раз то, что подобную даму в этом мире так быстро и случайно нашел. О, наконец-то сформулировал для себя все ясно и предельно четко. Вот что меня мучило эти недели, и лишь крайняя занятость мешала подумать об этом раньше. Проклятый бег без остановки. Ну а что ты хотел? Уйди из института, устройся на ненапряжную работу, забей на будущее. Сам же через неделю взвоешь. Столько планов уже нагромоздил. А Вероника... Я ведь разузнал, кто ее отец. Если хочешь что-то выведать, то для опытного человека, работавшего в 90-е в СМИ, это не проблема. Никакая не губня. Боевой заслуженный летчик, заместитель командира полка истребителей по боевой учебе, что стоял у нас в талагах. Случились, правда, в этом поиске несколько конкретных затыков, например, по квартире в шикарном новом доме. Вы офигеете, но это кооператив. В этой реальности их строят намного больше». Открыты специальные кредитные линии для желающих, да и деньги у некоторой части населения имеются. И вот тут находится самое интересное. В альбоме у отца Вероники полно фотографий, где он снят явно не в России. Как ни странно, но девушка не особо интересовалась, где бывал ее отец. А служил, вернее даже сказать, воевал он на Ближнем Востоке. Как я понял, наши военные не раз непосредственно участвовали в боевых действиях. По мне и правильно. А как еще проверить боеспособность наших армейцев? Он за такую службу на передовой получил боевые награды и быстрый карьерный рост. Самое интересное, что наши военные пребывали в южных странах не за просто так. Им платили. Платили местные власти. И в валюте. Ого, вот вам и ого. Интересный поворот в политике советских властей. Я даже догадываюсь, откуда ноги растут в этой идее. Еще одна особенность здешней реальности – Зарплату у людей стали заметно выше. Дорогих товаров заметно больше, чем в моем времени. Цветной телевизор можно купить безо всяческих очередей или импортную стенку. То есть существует целенаправленная политика по их производству или импорту, чтобы излишек наличности не давил на экономику отложенным спросом. Это насколько уж я понимаю. Может, товарищи экономисты умнее завернут, и отец у меня стал зарабатывать больше». Вы будете смеяться, но ставки у советских моряков были совершенно смешные. Спасали северные и валюта, которую то и дело советские власти старались умыкнуть и выдать вместо нее фикцию – чеки Внешэкономбанка. Их же можно было отварить лишь в магазинах сети Альбатрос, купив зачастую на псевдовалюту советские же товары из дефицитного списка. Где, спрашивается справедливость? В этой реальности валюту морякам оставляли и сократили поистине драконовские таможенные правила. Те на самом деле лишь помогали росту контрабанды и уничтожали обычных работяг. Почему ты за свои кровные не мог провести пару джинсов, от отчего это сразу считалось спекуляцией? Сейчас стало возможно больше и достаток нашей семьи резко возрос. Не сказал бы, что мы так шикарно жили в том времени. Суровая, тяжелая и зачастую опасная работа должна оплачиваться соответственно. Хотя, на мой взгляд, одной из причин такого отношения к морякам стал резкий отток кадров из пароходства. Зачем в море горбатиться, когда на берегу можно неплохо заработать? Я успел ненавязчиво поспрашивать сокурсников. А редко у кого отцы на производстве или транспорте зарабатывали меньше 200 рублей. Чаще всего больше. Как бы то ни было, но папа Вероники после длительной заграничной командировки решил купить кооперативную квартиру, официально оформив ее на свою маму и дочку. Бабушка недавно умерла, так что Вероника являлась полноправной собственницей шикарной жилплощади. Как вам такой поворот сюжета? Бравый полковник уже почти выслужил срок и вскоре собирался убыть на постоянное место жительства, на юга. Сам он был откуда-то со Ставрополя родом, хотя ему предлагали идти преподавать в академию. Мама Вероники, кстати, преподавала химию в Алти, это наш лесотехнический институт. Вот такая семейка возможных будущих родственников у меня вырисовывалась. Довольно непростые люди. Вот и дочка у них вышла интересной. Не забегаю ли я вперед? Хороший вопрос. Это, скорее всего, во мне «я старый» говорит. Опытный, поживший и более меркантильный. С другой стороны, неплохая база, как будущему ученому. Зарабатывать много на хлеб точно не скоро получится. И это не повод бросать науку. Блин, ну и жить-то хочется хорошо и сейчас. Дьявольское потребительское будущее приучило нас к существованию в зоне комфорта. Мы неуютно себя ощущаем, когда выходим из нее. Меня здесь то и дело накрывает от невозможности получить многое и сразу. Дурацкие магазины, ужасающая система бытового обслуживания, неприкрытое хамство, то и дело проскакивающее от персонала. Бесящих мелочей на самом деле хватает. Просто по причине второй молодости и целеустремленности в будущее я зачастую на это не обращаю особого внимания. Да и железная хватка девяностых, то и дело помогает получить требуемое. Вы, ребятки, еще не видели настоящий пец. Так что мое поведение временами здорово шокировало некоторых работников сферы быта или общепита. Ну так нефиг расслаблять булки. Денежку надо зарабатывать упорным и честным трудом. Помню, как поставил на место одного взорвавшегося таксиста. Он-то думал, что опытный волчара, но быстро превратился в скулящего щенка. Как бы то ни было, но Вероника в моем случае лучшая партия. Так, парень, а ты не забегаешь вперед? У нас толком еще и отношения не выстроились. Вдруг мы все-таки разные до такой степени, что возненавидим друг друга? Я отлично знаю, что от любви до ненависти один шаг. Чувства, они такие. Но чего гадать? Вот завтра плотно и займемся взаимным изучением. Я чуть не заржал в голос. А чего сидим? Пора на стадион. Суббота, хоть и поздний для физкультурника час, но народу хватает. То и дело здоровые с бегающими, разминающимися людьми. Наш круг тесен, и мы друг друга знаем. После короткой пробежки по натоптанной тропинке делаю разминку с шестом и с завистью наблюдаю за конкобежцами. У меня как-то с коньками не сложилось. А вот и команда молодых хоккеистов появилась. У нас на севере популярен бенди, или русский хоккей с мечом. Он даже чем-то интереснее и живее, чем традиционный канадский. Странно, почему его так и не ввели в олимпийские виды спорта. Наверное, от того, что русские в нем всегда были сильны. Политика. Тогда к чему этот спорт? Никогда не понимал нашего Садамаза со стороны спортивных функционеров. Да и многие из будущих коммерческих спортсменов, кроме изжоги, никаких чувств не вызывали. «Продажные шкуры». «Вот этим ребятам играть просто в кайф. Вот это скорости. А там кто стоит? Ничего себе. Это же настоящие мастера из большого хоккея, члены команды «Водник». Пришли поддержать молодежь. А ведь этот каток у школы с 90-х годов не заливали. Стало грустно за свой будущий мир, который идет где-то сейчас параллельно этому. И там я прошлый и проживаю свою будущую жизнь. У них все это дерьмо еще впереди». Я не верю в то, что это тот же самый мир. Он расщепился раз уже в 70-е, когда в него попали те, кто его меняет. А затем снова разошелся на разные линии, когда я заместил в этом мире брата. И у меня нет горечи по его пропаже. Он живет себе дальше в параллельном мире, создающем иную реальность. И даже не заметил распада. Странно, да? Но меня постоянно мучает один и тот же вопрос. «А я здесь зачем?» Я выскочил из ванной, чтобы успеть схватить трубку звенящего безумолку телефона. «Ты чего, спишь, что ли?» «Да нет, товарищ капитан, только что с тренировки». «Физкультурой занимаешься? Молодец! Вчера уже помогло». «Да, что тебя искал?» «Поплыли, голубчики. Я с утра следака в отдел вытянул. Надо ковать железо, пока горячо». «Так целые просто не уже накорябали. И на тебя жаловались за излишнее применение насилия. Грамотные черти». Ты чем их там отоварил?» «Да ничем особенным. Вот это особенное, сходи и прибери. Жаловаться они могут сколько угодно. У нас два свидетеля. К тому же дружинник и еще потерпевший. Непростой, кстати, человек и очень нам благодарен. Везет тебе». Я выдыхаю в трубку. «Спасибо на добром слове, товарищ капитан. Всегда рады стараться. И это, можешь меня Иван Ивановичем звать. Спасибо, ценю». Откликаюсь на Сергея Васильевича. На том конце трубки сначала задохнулись от возмущения, а потом заржали. «С тобой не соскучишься, студент?» «А если серьезно, Сергей Васильевич, то готовься принять благодарственное поощрение. Лихое дело мы провернули. Мужчина-то у нас оказывается серьезный. Заходи после учебы к нам в понедельник, потолкуем. Тогда до встречи». Я положил трубку и улыбнулся. «День сегодня выдался на редкость хороший. Почаще бы так». «А ведь еще скоро каникулы и две недели полной свободы. Я уже предвкушаю, как несколько дней буду просто валяться и ничего не делать. Растительное существование с книгами и телевизором». Очнулся я, когда в комнату заглянула мама. Не услышал, как родители зашли в квартиру. В снегу пахнут дымом от костра, щеки горят, как и глаза. «Ты чего тут голый сидишь?» «Я только сейчас заметил, что сижу в одном полотенце». Да позвонили из милиции, из душа выскочил. Мама ахнула. «Опять?» «Не опять, а снова. Хотят медаль выдать. Все тебе шуточки. Быстро одевайся и в магазин. Хочу пирог испечь, так что купи яйца и маргарин, и еще сахар». Когда вышел из своей комнаты, в кресле сидел отец, а мама была уже в ванной. «Ну как сходили?» «До южной яды добрались!» «Сегодня на лыжне столько народу, даже костер разжигать не потребовалось». «Знакомых встретили, с ними посидели. Ты чего на лыжи не встаешь?» «Да все дела. В каникулы походим». «Отлично. Сегодня дома. У меня там в заначке импортный ликер припасен». Заговорщически смотрит на меня отец. «Буду рад попробовать». «Вот и хорошо. Я за рыбой тогда пока мест сбегаю». Федор с рыбалки вернулся. Реи на своем каракате на сухое море катались. Говорит, улов знатный. «Мешок наваги привезли». Смотрю в окно, как гаснет короткий зимний день. Вкусно пахнет с кухни выпечкой и жареной рыбой. На душе тепло. Я дома.